Глава сорок первая. Краски. После школы пошли с Айкой красить мне волосы. До концерта три дня. Чтобы тёмные волосы стали синими, нужно сначала сделать их белыми. Поэтому мы полтора часа выбирали в хозяйственном краску для блондинок. Синий пигмент я заказала ещё две недели назад. Должно было получиться помрачительно. После Нового года меня, вероятно, не пустят на порог школы. Но кого это волнует? «Вот, держи», — сказала Аля, — «тебе это пригодится». И достала из рюкзака тюбик с серебряными блёстками. Она сказала, что это глиттер, и нужно наносить его под глаза, что в ТикТоке таким пользуется каждая вторая, и ещё мне обязательно нужен хайлайтер. Всё это звучало по-китайски, но я прислушалась. Аля вела популярный блог в Инстаграме и вообще знала многое о моде и красоте. Не знаю, почему мы дружим, мы такие разные. Хотя, наверное, знаю. Когда мы вернулись в Москву после всех своих путешествий, я пошла в третий класс. Я была новенькой, и, как все новенькие, тут же подверглась шуточкам и всеобщему любопытству. Одноклассники проверяли меня на прочность — лидер я или жертва. А я была ни тем, ни другим, и, будучи домашней девочкой с двумя матерями, имела крупные шансы попасть во вторую группу. Но вышло иначе. В тот день мы ещё должны были после уроков отправиться на автобусную экскурсию. Я стояла у батареи на перемене и читала книжку. Делала вид, что читала, чтобы ко мне не приставали. Но ко мне, разумеется, пристали. «Эй, дочь Гмасятины!» — сказал мне один из одноклассников и выбил ногой книжку из моих рук. «Умная, что ли?» До сих пор не помню, откуда ему стало известно устройство моей семьи. Он подхватил книжку и стал перебрасываться ей с другими парнями, у Люлюка, и крича что-то о том, что я вшивая, и что от меня нужно держаться подальше, чтобы не заразиться. Я стояла и молча на это смотрела. Слёзы падали мне на новенькое клетчатое платье, и я испытывала невероятный стыд за то, что я и правда не такая, как все. «Тушков, придурок!» — сказала какая-то девочка. «Тебе заняться нечем!» О, Тушков с моей книгой на минуту замер. «Гляньте, кто вышел из тумана!» «А ты вышел с жопы!» — отрезала девочка и вырвала у него из рук мою книжку. Все заржали, а девочка спросила, «Чья?» "Извращенки", довольно сказал Тушков, чем вызвал новый приступ смеха у окружающих. «Моя!» — сказала я, ожидая следующего удара. Но его не случилось. Девочка подошла ко мне, вернула книгу и спросила, «Это правда?» «Что?» «Ну это, что у тебя две матери!» «Правда?» — девочка посмотрела на свои часы. Они были огромными и висели на запястье, как гиря. «Вот», — сказала она, — «взяла у отца, чтобы посмотреть, сколько будем по музею шляться». «Красивый», — сказала я, потому что не знала, что сказать. «Хочешь?» — и она отщелкнула их одним уверенным движением. «Бери!» Я не знала, что делать. Мальчишки всё ещё смотрели на нас, затаив дыхание. «Бери, бери», — сказала она. «Ты ж такие, небось, и не видела». У Веры, конечно, были часы, и тоже достаточно тяжёлые, но мне и в голову не приходило надеть их на себя. Я подумала, что эта девочка... «Очень смелые и что дома ей, наверное, влетит?» «Будем дружить?» — спросила она, с интересом разглядывая меня с головы до ног, как инопланетянина. «А ты разве захочешь?» — неуверенно спросила я, ожидая подвоха. «Люблю чокнутых», — сказала девочка и добавила с сомнением. «Ты же чокнутая!» Я кивнула слишком быстро даже для чокнутой. «Лучше быть такой, чем извращенкой, хотя в сознании восьмилеток — это одно и то же. Так мы и стали дружить». Я не знала девчонки круче, чем Аля. Она таскала меня на концерты и дискотеки, знакомила со своими многочисленными друзьями и всегда могла постоять за себя и за меня. В отличие от меня и всех моих знакомых, у Али был отец. Она отца любила и проводилась немного времени. Отец учил её быть сильной и смелой. Она умела прыгать с тарзанки и управлять катером, стрелять по мишени и нырять с аквалангом. Она вообще была совершенно бесстрашной. А зимой по выходным они с отцом ездили на рыбалку. Однажды я спросила её, было ли ей когда-нибудь по-настоящему страшно. И Аля сказала после колебаний, «Было, когда мы подружились, потому что ей могли не простить, и мы стали бы изгоями вместе». «Тогда зачем ты впряглась за меня?» «А кто?» «И правда, у Али всегда был ответ на всё. А кто, если не я?» «Она прирождённый друг». «Аля, пойдёшь со мной на двойное свидание?» «А кто?» «Аля, дашь списать домашку?» «А кто?» Вот и сегодня. «Аля, ты же покрасишь мне волосы в синий». «А кто?» Так что она взяла чёрную щёточку, окунула её в белую краску и начала меня осветлять. Сначала всё получилось жёлтым, а потом обратилась в синий. Мы выпили банку пива и полезли на крышу. Я не боялась, потому что мы были вместе. «Спасибо, что стала моей подругой», сказала я в приливе нежности, глотая пиво на морозе. «А кто?» — привычно сказала Аля. «Кто ещё будет возиться с тобой чокнутой?» Ну, давай, рассказывай, что там твой лосось. Я же вижу, ты не можешь молчать. И как она всегда знает? Люблю. Ночью мы с Алькой всегда переписывались. Женька. Я так и люблю его. Просто жопа. Алька. Говно. Женька. Ставки сделаны. Ставок больше нет.